В первых дней Великого Октября нас все время пытались и пытаются запугать враги силой своего оружия. Большевики — народ не из трусливого десятка. Без бахвальства, но уверенность, чувством собственного достоинства демонстрировали они свои достижения. В то время, на мой взгляд, это было особенно необходимо. Международная обстановка становилась тревожной. В мире создавалась так называемая «Ось Рим-Берлин-Токио». Планы их агрессоров, японские империалисты, имели свои цели. Ещё в июне 1927 года видный представитель японской военной гвардии генерал Танака представил императору Японии меморандум, в котором Маньчжурия отводилась роль плацдарма для нападения на Советский Союз. Через несколько лет японцы приступили к осуществлению своих агрессивных планов. Они организовали провокационный взрыв на железной дороге севернее Мукдена. Разрыв затемнолся 18 сентября 1931 года, а через 3 месяца японцы оккупировали всю Маньчжурию. Японская армия вышла вплотную к сухопутным границам Советского Союза. Коммунистическая партия и советское правительство провели ряд мер по укреплению обороны Дальнего Востока. Разбивалась экономика. Перебазировались воинские части к границам Маньчжурии и Кореи. Строились укрепрайоны, устанавливались береговые батареи. Мы, летчики и авиационные командиры, усиленно изучали своего вероятного противника, его стратегию, тактику, технику, его воздушную мощь. Надо сказать, что своей авиации японцы придавали огромное значение. Не случайно ледь мотивом правящих кругов Японии в строительстве ВВС являлось утверждение «Сила крыльев решит вторую русско-японскую войну». Эта формула японского милитаризма кочевала по всем японским газетам и журналам. В частности, очень ясно она была высказана в статье Хитото, помещенной в журнале «Бунгоку дзидой» в сентябре 1931 года. Япония создала за короткий срок весьма мощный воздушный флот. Если в 1930 году сухопутная авиация Японии состояла из 400 самолетов, а морская из 300 самолетов, то через три года эти цифры возросли соответственно до 1300 и 550 самолетов. Общий самолетный парк Японии с 1930 по 1933 год возрос с 700 до 1850 машин в два с половиной раза. Характерно, что число японских бомбардировщиков за этот срок увеличилось более чем в четыре раза. Наглядный показатель агрессивной наступательной стратегии. Враг надо знать. И мы тщательно изучали японские самолёты: истребители И-91 и 92, и 29, разведчики Р-88 и 92, лёгкие бомбардировщики ЛБ-88, средние бомбардировщики Доп-87, Мицубиси 93, тяжёлые бомбардировщики Юнкерс Г-38. Изучали организацию авиаполков, тактику действий. Но самое главное, мы сами много летали, готовились к предстоящим боям. Спасение челюскинцев в ледяном плену. В крайний север, его освоение. Приют отважных. Затонул раздавленный ледник. «Для спасения челюскинцев самолеты всего реальней» — «Шмидт». Шел 1934 год. Вторая пятилетка набирала темпы во всех областях народного хозяйства, в науке, культуре, искусстве. Величайшие революционные преобразования произошли в самых отдаленных уголках нашей необъятной страны. Советский человек стал настойчиво пробивать окно даже, казалось бы, в неприступное царство Арктики — Царство льда и безлюдья, ревниво охраняемое суровым климатом. Всякая борьба сопряжена с временными неудачами, поражениями, а иногда и с жертвами. Выстоять в минуты критических испытаний опасности, преодолеть встретившиеся на пути препятствия удел сильных духом. Суровым испытанием для советских людей явилась Челюскинская эпопея. Для нас она началась летом 1933 года, когда мы прочитали в газетах следующее краткое сообщение. Челюскин прибыл в Ленинград. Ленинград, 25 июня 1933 года. Корреспондент Правда.